Глава вторая. Уродское утро. 6 часов ноль две минуты. Как всегда, Калашников проснулся довольно рано. Этому способствовали дикие крики за стеной. Обычное серое уродское утро, как и все последние восемьдесят пять лет. Соседи в квартире рядом периодически менялись, но проблемы у них всегда оставались одни и те же. Крики плавно перешли в истерический визг, в котором сквозило неподдельное страдание. Алексею не надо было угадывать, что там в данный момент происходит. Персонал управления наказаниями не отличался от цветущей фантазии. Опять в комнату к боевикам Аль-Каиды запустили отборных свиней для пущего кошмара обмазанных салом. Террористы прибыли не так давно и еще не совсем привыкли к тому, где находятся. Обычно всего за какие-то 50 лет человек смиряется с чем угодно и сносит наказание тупо и безропотно, словно корова в хлеву. Ведь средняя по продолжительности кара длится как минимум 100 тысяч лет, при условии, если ты себя хорошо вел и самые зверские мучения в дальнейшем становятся такой же привычной процедурой, как утренняя зарядка. Потягиваясь до хруста в плечах, Калашников вспомнил, как полтора года назад в эту квартиру привезли Аслана Каскадова. Закопавшиеся в бумагах бюрократы из управления наказаниями, полностью лишенные воображения, тоже вздумали пугать его свиньями. Это какой же кадровый военный в советское время хоть однажды не попробовал свинину? Особенно если учитывать то, какой бурдой их кормят в солдатских столовых. Увидев, что на самочувствие Каскадова свиньи не действует, шеф задал всему учреждению головомойку. Развили здесь Сочи. У нас вам не курорт. Насущная проблема была решена лишь через неделю с помощью свежей крови нового креативного менеджера, поступившего на рабочее место после одной московской автокатастрофы. По его предложению бывшего президента поместили в качестве молодого солдата в ремонтный взвод где заправляли деды из армии противника. Все они принимали участие в войне на Кавказе. Каскадов, в виду силы характера, пока продержался среди дедов три месяца. Хотя уже ясно, что ежедневно чистить унитаз зубной щеткой вечно не сможет никто. Алексей с великим усилием разлепил глаза, перед ним вновь предстала привычная маленькая комната. Ободранные газетные обои, потолок с грязными полосами, вздыбившийся желтый линолеум. В засохший фикус, который ему подарила наивная Мария Антуанетта, он его уже три года не плевал. Всего-то 30 метров вместе с кухней. Что ж, хоть хреновая, но зато своя. Иные вон по 400 лет в очереди стоят. За стеной меж тем творилась полная вакханалия. Невозможно было понять, кто верещит громче, свиньи или боевики. Ладно, понятно, что уснуть уже не удастся. Хотя какое тут спать, он и так опаздывает. Чёртов будильник снова не сработал. Ополоснув лицо ржавой ледяной водой, Алексей посмотрел в треснутое мутное зеркало над умывальником. Отражение ему не понравилось. Бледный брюнет с карими глазами и заросшей щетиной. Бровь пересекает еле заметный шрам. И что Алевтина в нём нашла, непонятно. Впрочем, вспоминать Алевтину сейчас явно не к месту. Глотнув отвратного кукурузного кофе, Калашников быстро застегнул наспех одетую рубашку. Принимать душ лень, тем более что в офисе есть отличная душевая, хотя и без горячей воды, но ее все равно никогда нет во всем городе. Натягивая брюки, он, прыгая на одной ноге, ухватился со спинки кровати черный пиджак, мельком взглянув на часы. Лифт не работает уже полгода. Дряхлая победа ржавеет в гараже ракушки. Дизеля купить не удалось. На бензоколонке вчера была гигантская очередь, а халявные талоны закончились неделю назад. Сбежав по лестнице с 87-го этажа, Алексей ударил плечом полусгнившую дверь подъезда, покрытого облезшей зеленой краской. В глаза бросился гигантский светящийся плакат с рекламой Кока-Колы. Несмотря на привычку, он инстинктивно поморщился. Следует отдать управлению наказаний должное. Подобные штуки являются на редкость универсальной пыткой. От рекламы страдают все – и сторонники аль-Каиды, и антиглобалисты, и коммунисты, и даже бывшие жители США. Они-то были уверены, что тут уж точно не увидят этой рекламы. Да что уж там, самих сотрудников Кока-Колы и тех при виде щитов начинает тошнить. Есть, конечно, такие сотрудники, которых наличие ярких, красно-белых плакатов только радует. Но все же управление даром хлеб не ест. Их заранее селят в ту часть города, где висят плакаты с Пепси. Пробежав мимо ларька с криво приклеенной бумажкой, пива нет, по понедельникам и во все остальные дни недели, Калашников еле успел запрыгнуть в облезший автобус, несущийся с реактивной скоростью и чуть притормозивший на остановке. Такси в городе не пользуется почти никто. Непонятно, зачем они вообще существуют. Ведь туда набирают слепых водителей. По запаху бензина они превосходно ориентируются в потоках машин. Однако мало кто может выдержать то, что таксисты всегда привозят пассажиров по другому адресу. Разноцветные автобусы в городе только индийские. Мало того, что человек 200 набивается внутрь до упора, так еще снаружи гроздями висит столько же. вцепившись в ситцевую юбку, державшийся за поручень женщины, Алексей снова бросил нервный взгляд на часы. Он уже опоздал на целых три минуты бывали случаи что шеф увольнял людей что пришли позже всего на секунду куда они потом сгинули никто не знал казалось бы хуже чем жить в городе ничего и быть не может однако калашников на личном опыте знал может и еще как лет пятьсот не давать видеться с семьей это у них запросто при мысли о семье сделалось еще тоскливее но что за фигня такая ведь почти век прошел а он никак не успокоится Решено. Что бы там ни было, надо вечером заглянуть в китайский квартал, взять графин и планомерно напиться. Автобус на очередном вираже, едва не завалившись на бок и страдальчески взвигнув тормозами, остановился рядом с тысячеэтажной башней управления наказаниями. И хотя Алексей был любимчиком шефа, он отлично понимал. Опоздание на четверть часа тот не простил бы даже своей родной сестре вавшись в здании и махнув эскимосу в актеру пластиковым удостоверением он с разбегу втиснулся в переполненный железный лифт всем зддрасть улыбнулся коллегам калашников переводя дух что новенького ответом было всеобщее гробовое молчание примерно на двадцатом уровне идущего вниз лифта один из присутствующих сжалился Еле слышно прошептал ему в ухо, что именно новенького произошло в учреждении во время его утреннего отсутствия. Калашников сильно пожалел, что вообще лег спать этой ночью, но было уже поздно.